На этом медицина не остановилась. Изучение различных генетических отклонений позволило разработать новый тип лекарств. Эти лекарства позволяют жить практически полноценной жизнью людям, в чьих генах присутствует какое-либо нарушение. В прежние времена многие из тех, кто имел какие-либо то ге либо генетические болезни, умирали сразу после рождения или в раннем детстве. Сегодня, благодаря достижениям медицины, Они не только достигают возраста рождения, но и доживают до преклонных лет, как, абс как и абсолютно здоровые люди. И так эти люди живут полноценной жизнью, сочетаются браком, рожают детей. В результате генные мутации в человеческой популяции не пресекаются, а передаются следующим поколениям. Это автоматически повышает процент больных с наследственной патологией в популяции. Бывают генетические отклонения, проявляющиеся только в зрелом возрасте. Есть такое тяжелое нервное заболевание, называемое хореей Гентингтона. В среднем оно начинает проявляться у человека в возрасте 35-45 лет. То есть уже после того, как человек оставил потомство. Болезнь начинается с нарушения координации движений и невнятной речи. Постепенно нарушаются все функции мышечного контроля. Происходит расстройство мышления. Болезнь это неизлечимо. Но разработанные лекарства, способные облегчить некоторые симптомы. С момента появления первых симптомов болезни до, до наступления смерти благодаря этим лекарствам проходит около 20 лет. При некоторых генетических заболеваниях исправление ошибок природы в кавычках требует небольшого вмешательства в медицине. Так, к примеру, в Англии в последние десятилетия Повысилась частота появления мутантного гена, обусловливающего врожденный стеноз привратника. Эта болезнь связана с проходимостью желудочно-кишечного тракта. Сделанная на первом году жизни операция оставляет рубец на брюшной стенке, и пациент может забыть о своей болезни. Правда, с той же проблемой могут столкнуться его дети. Однако и в этом случае разовое медицинское вмешательство исправляет ситуацию. Успешно излечиваются хирургическим путем такие наследственные аномалии, как расщелина, губы и неба, многопалость или сросшиеся пальцы. Хирургическими методами излечиваются врожденные пороки развития сердца и крупных сосудов. Для лечения других генетических заболеваний используют диетотерапию. Этим способом лечат такое довольно частое заболевание, как фенилкетонурия. При этом заболевании у человека не работает определенный фермент. По этой причине в организме накапливается продукт деградации фенилаланина. Если ничего не сделать, то у ребенка разовьется тяжелейшая умственная отсталость. Однако, ограничив поступление фенилаланина с пищей, можно предупредить повреждение мозга. Для этого необходимо вовремя выявить заболевание и прописать ребенку специальную диету. Это позволит ему вырасти совершенно неотличимым от здоровых сверстников. Специальная диета разработана и для матери во время беременности. Немалая часть генетических заболеваний требует большего объема медицинской помощи. А нередко и постоянного приема лекарств в течение всей жизни. Часто лекарства эти довольно дорогие. В развитых странах сегодня медицина либо оплачивается государством, либо системой медицинских страховых компаний. И в том и в другом случае общество, часть средств тратит на поддержание здоровья своих членов, подверженных генетическим заболеваниям. Выигрыши в этом случае остаются фармацевтические компании. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня из каждой тысячи человек 10 рождаются с врожденным генетическим заболеванием. Даже в странах с хорошо развитой системой здравоохранения Не менее 50% всех пациентов с наследственными болезнями умирают в детском возрасте. Около 30% требуется медицинская помощь в течение всей жизни. Чаще всего эта помощь требует от общества немалых затрат. Конечно, в последние годы наука далеко продвинулась в расшифровке гена человека. Все больше знаний появляется о связи генетических мутаций и различных болезней. Расшифровывается механизм развития этих болезней. И разрабатываются лекарства, призванные нейтрализовать влияние мутировавшего гена на здоровье человека. Однако до исправления генов, как способа предупреждения генетических болезней, еще очень и очень далеко. Еще больше времени отделяет нас от той эпохи, когда такие исправления станут достаточно дешевы, чтобы их стали применять массово. Учитывая ограничения, вводимые... В развитых странах на проведение генетических экспериментов на человеке до революции в этой области пройдет еще довольно много времени. Каким же образом развитое общество на данном этапе может решать проблему генетических болезней? Сегодня возможны исследования плода при беременности. Если выяснится, что эмбрион страдает каким-либо заболеванием, беременность можно прервать. Такой опыт уже имеется. В США среди евреев Ашкеназы часто рождались дети с амавротической идиотеи, тея сакса. Это наследственное заболевание, передающееся генетически. При нем поражается нервная система, и ребенок обречен на раннюю смерть. В случае, когда родители являются носителями такого гена, беременность в согласии родителей можно прервать. Чаще всего родители соглашаются на это. Еще одним примером успешной борьбы с рождением детей, имеющих тяжелые патологии, является проблема Является программа предотвращения бета талассемии серповидно-клеточной анемии на итальянском острове Сардиния. Ребенку, родившемуся с такой патологией, необходимо переливание донорской крови с периодичностью в 20-30 дней. Решение о прерывании беременности оставляют за родителями. В результате частота рождения детей больных талассемией на Сардинии снизилась в 20 раз за 25 лет. Если медицина еще не научилась ремонтировать, в кавычках, гены, то в области искусственного оплодотворения достигнуты значительные успехи. Этими успехами и можно воспользоваться, пока генетики продолжают свои исследования. Если кто-либо из пары, желающие иметь ребенка, либо его ближайшие родственники, мать, отец, родные, брат или сестра, страдают каким-либо генетическим заболеванием, необходимо провести медико-генетическое консультирование. еще до зачатия ребенка его необходимо также провести и для абсолютно здоровых потенциальных родителей поскольку ребенок, страдающий, к примеру, синдромом Дауна может родиться даже у них если медики видят риск рождения больного ребенка можно предложить паре возможность искусственного оплодотворения у женщины берется несколько яйцеклеток, которые оплодотворяются сперматозоидами мужчины Через некоторое время в оплодотворенном яйцеклетке начинается деление клеток. Тогда одну из них вынимают и проводят генетическую диагностику. Если никаких генетических отклонений не найдено, то эмбрион помещают в трубу матери, и процесс беременности протекает обычным порядком. Если же генетический материал будущего отца или матери проблематичен, можно воспользоваться спермой или яйцеклеткой от здорового, от здорового донора. Все эти мероприятия ни в коем случае не должны быть принудительными. Даже на упоминавшейся выше Сардинии некоторые родители не соглашаются прерывать беременность, и никто им в этом не препятствует. Важно понимать, что любым родителям хочется иметь здорового ребенка. При этом решение должно оставаться за ними. Вместо принуждения необходимо заняться пропагандой. В искусстве пропаганды современное общество достигло небывалых высот. Это искусство используют и частные компании, и общественные организации, и правительства. За примерами далеко ходить не надо. 10 лет понадобилась компания Дюпон на то, чтобы убедить весь мир во вреде Фреона. За несколько лет группа чиновников из ООН убедила все прогрессивное человечество в существовании проблемы глобального потепления. За два года правительство США убедило своих граждан в необходимости войны с Ираком. За считанные месяцы Всемирная Организация Здравоохранения запугала весь мир эпидемии гриппа. Нет сомнения, что при желании государство может выработать в обществе положительный взгляд на искусственное оплодотворение в случае генетических проблем у одного из родителей. Выиграют от этого все, и отдельная семья, и общество в целом. Ну или почти все. В убытке останутся фармацевтические компании. Такой подход Проблеме генетических болезней необходим новому обществу. Уменьшение числа детей в семьях в развитых странах делает чрезвычайно важным оптимальный исход каждой беременности. В этом смысле профилактика наследственных болезней должна занимать ведущее место как в работе врача, так и в системе здравоохранения. Подобный подход необходим не только обществу в целом, но и отдельной семье, поскольку болезнь ложится тяжелым временем на всех ближайших родственников. Разговоры о том, кто виноват в рождении больного ребенка, принятие решения о судьбе ребенка, дальнейшее совместное проживание или передача в специализированное заведение, не способствует здоровой психологической атмосфере в семье. Тяжесть болезни создает психологическую напряженность даже в очень дружных семьях. Уход за больным требует материальных затрат, моральных и физических сил, что нередко приводит к конфликтам, а то и к распаду семьи. Конечно, подобная профилактика требует от общества вложений значительных средств. Само искусственное плодотворение не обходится слишком дешево. Тем не менее, все эти мероприятия обойдутся обществу значительно дешевле, чем поддержание здоровья и выплата пособий по инвалидности в течение всей жизни больного. Кроме того, подобная профилактика позволит резко сократить количество больных в следующих поколениях. Конечно, мутация генов происходит спонтанно и никогда не прекратится. Потому окончательно изжить генетические заболевания будет невозможно. А вот влияние загрязненной окружающей среды поддается исправлению. В развитых странах сегодня уделяют окружающей среде большое внимание. Однако это внимание сосредоточено больше там, где его можно увидеть. То, что широкая общественность увидеть не может, предпочитают замалчивать. После Второй мировой войны страны антигитлеровской коалиции приняли решение уничтожить все имеющиеся запасы немецкого химического оружия. Свыше 300 тысяч тонн различных отравляющих веществ было захоронено в шести районах на морском дне в прибрежных акваториях Западной Европы. Захоронениями занимались разные страны. В 1997 году в соответствии с условиями Потсдамской конференции Россия сняла гриф секретности и объявила координаты захоронений, произведенных силами СССР. США и Великобритания не стали этого делать и продлили гриф секретности своих захоронений до 2017 года. Часть этих боеприпасов уже подверглась коррозии. Еще 20 лет назад ученые заметили различные мутации у рыб и птиц в этих регионах, однако до сегодняшнего дня Дальше обсуждений проблемы эко экологами, специалистами в области вооружений и некоторыми политиками дело не сдвинулось. В этих районах продолжается лов рыбы, и неизвестно какое влияние это оказывает на генетические мутации населения. Сотни бочек с радиоактивными отходами захоронены в море в 30 милях от побережья Сан-Франциско. Ученые считают, что эти бочки являются источником радиоактивного загрязнения в Мексиканском заливе. Также разрушается ядерный гроб, который США построили на Маршалловых островах. Освободившиеся средства, затрачиваемые сегодня на лечение генетических мутаций, необходимо вложить в консервацию этих опасных веществ, что в конечном итоге также позволит снизить количество генетических заболеваний.